Глава 3. 8 лет назад. У меня есть дневник, где я каждый день пишу Тимуру, что я его люблю. Сначала рассказываю, как прошел день, а потом в конце делаю приписку, чтобы он об этом знал. По сути, это не дневник, это мои письма, но отправлять их ему я не могу, поэтому пишу все в тетрадь, чтобы в день... Когда мне исполнится 18, и я уйду из детского дома, просто отдать ему их все сразу. Я прячу дневник в щели между шкафами. Достаю с помощью пластиковой линейки. Сейчас я как раз достала его, а спрятать не успеваю. В комнату входит Сонька. Мы с ней дружим, она нормальная. Сонька и задница у нее не толстая уже. Она похудела к нашим с ней десяти. Но Сонька не знает про дневник. И я пихаю его под матрас у изголовья. еще и подушка сверху накрываю для верности. Возле подушки сидит Лаки, мой талисман. Я знаю, что могу ему довериться. Сегодня у меня день рождения. Не день именинника, как обычно, когда раз в месяц устраивается праздник для всех, кто родился в этом месяце. А именно мой день, который в моем свидетельстве о рождении записан. Сегодня мне исполнилось десять. Тут не все их точно знают. Такие вот, к примеру, как Тимур Талеров, не знают. Откуда, если он подкидышь. При воспоминании о Тиме мне становится очень тоскливо. Я больше его не видела с тех пор, как он приходил в больницу. Хоть апельсина мне потом еще долго приносила воспитательница, Инна Андреевна. Она каждый день заводила меня в свой кабинет, чистила апельсин и заставляла съедать. Говорила, что я очень сильно переболела, и мне нужны витамины. А если другие дети увидят, отберут. Но она бы всем купила, она добрая, я знаю». У неё просто денег на всех не хватит. А потом я поняла, что это не она покупала. У нее и на меня денег нет. Апельсины же дорогие. Я случайно увидела, когда она в шкаф полезла папку положить. Там зеркало напротив висит. Вот в зеркале я увидела целый пакет с апельсинами, спрятанный в шкафу. Сразу поняла, что это Тим. Он не приезжает в детдом. Не знаю, почему. Может, времени нет. Но он все время обо мне заботится, не забывает. Мы помним друг о друге. И это самое главное. Доминика! Сонька подбегает, хватает меня за руку и тянет в кабинет к воспитателям. Быстро! Там тебя сказали позвать. Я поправляю покрывало на кровати, и мы вместе бежим по коридору. На встречу директриса. Здрасте, Татьяна Борисна! Здрасте, Татьяна Борисна, и бежим дальше. Она даже кивнуть не успевает. Я влетаю в кабинет первая и чуть не падаю. Спиной ко мне стоит Тимур, а рядом Инна Андреевна. У нее сердитое лицо, и она что-то выговаривает Талерову, но, увидев меня, замолкает. Тимур оборачивается, и я вижу, что он тоже сердит. Но при виде меня складки на лбу разглаживаются, и хоть он не улыбается, взгляд заметно теплеет. «Но здравствуй, Доминика! С днем рождения!» Тим подходит и приседает передо мной на корточке. Я жадно рассматриваю его лицо, стараясь запомнить каждую черточку, потому что знаю... Он уйдет, и мы не скоро увидимся. Он всегда уходит. «У тебя сегодня юбилей. Это от меня подарок». Он протягивает небольшую бархатную коробочку. Вижу, что Ине Андреевне это не нравится. Она хмурит брови и порывается что-то сказать. «Но мне все равно, что думает воспитательница. Что там думает пыхтящая Сонька?» Я беру одной рукой коробочку, а второй обнимаю Тимура за шею. «Забери меня отсюда, пожалуйста!»